Ленин вместе с Зиновьевым обвинял Бухарина в очень большой ошибке. «Полуанархизм игнорирует необходимость послереволюционного государства диктатуры пролетариата и ошибочно приписывает социалистам в качестве цели «взрыв старого государства». Новая кампания против Бухарина убедила последнего, что недовольство Ленина касается не только вопросов теории. «Ясно», — писал он Зиновьеву, — «что вы просто-напросто не хотите иметь меня в числе сотрудников. Не беспокойтесь, на Зойливом я не буду». Бросив вызов, он начал публично излагать свои взгляды на государство. Девять лет спустя он объяснил в сноске к своей первоначальной статье причины своего решения бросить вызов Ленину и публично изложить свои взгляды. Окончательный раскол с Лениным и официальным большевистским руководством казался неизбежным. Между тем, в августе 1916 года Бухарин переехал из Осло в Копенгаген, где снова занялся расследованием подозрений о наличии провокатора. Бухарин оставался здесь до завершения своего расследования, конец сентября, а затем уехал в Америку. Что побудило его к такому решению, не совсем ясно. Возможно, главной причиной отъезда явилось ухудшение его отношений с Лениным, хотя следует принять в расчет и другое – его скитальческий характер и желание вести партийную работу в цитадели современного капитализма. К этому времени их ссора сильно отразилась на большевистской работе в Скандинавии, где преобладали печаль и подавленность. Воспоминания Шляпникова страница 250. В начале октября Бухарин возвратился в Осло, чтобы на пароходе отплыть в Америку. В этот момент Ленин забеспокоился, не оттолкнул ли он Бухарина безвозвратно. Озабоченный этим он инструктирует Александра Шляпникова, главного большевистского организатора в Скандинавии, напишите откровенно, в каком настроении уезжает Бухарин, будет писать нам или нет, будет исполнять просьбы или нет. Внезапное беспокойство Ленина совпало с получением им длинного письма от Бухарина. Это письмо, явившееся своего рода прощальным жестом, снова решительно отвергает ленинские обвинения. Бухарин возмущается извращением и преувеличением их разногласий и защищает свои взгляды на государство как правильные и марксистские. Затем в примечательном отрывке – Он показывает, как некоторые социалисты интерпретируют ленинскую кампанию против него. Они заявляют, что меня в конце концов вышибут, потому что ваш Ленин не может терпеть около себя ни одного человека с головой. Бухарин называет такие спекулятивные заявления абсурдными. Однако... Невольно он обнаруживает скрытый источник трения между собой и Лениным, а также свое отношение к подобострастному окружению вождя. Однако он заканчивает письмо трогательной просьбой. «Как бы то ни было, об одном вас прошу. Если будете полемизировать, эцетера, сохраните такой тон, чтобы не доводить до разрыва. Мне очень было бы тяжело... Сверхсил тяжело, если бы совместная работа хотя бы и в будущем стала невозможной. К вам я питаю величайшее уважение, смотрю на вас как на своего учителя революции и люблю вас. Это был убедительный призыв, и Ленин отозвался на него доброжелательно, хотя и в своей особой манере. Он немедленно написал Бухарину мягкое письмо, в котором, повторяя свои обвинения и указания на то, что разногласия полностью произошли из-за ошибок Бухарина, тем не менее хвалил его и добавлял, «Вас мы все высоко ценили всегда. От всей души буду рад, если полемика будет только с начавшим ее киевским Пятаковым» и если с вами разногласия сгладятся. Со стороны Ленина, по крайней мере, в личных отношениях, это была большая уступка. Бухарин именно так и оценил ленинское письмо и перед отплытием послал ему примирительную записку, в которой вновь выражал абсолютную солидарность с Пятаковым, но и глубокое сожаление, что это приводит к конфликту с Лениным. «Будьте счастливы! Обнимаю вас всех!» – пишет он. Окончательного разрыва избежать удалось, но поразительная развязка их спора по вопросу о государстве была впереди. Ленин критиковал Бухарина по двум пунктам. Он обвинял его в искажении взглядов Маркса и Энгельса с помощью выхваченных из контекста цитат и в том, что Бухарин не видел необходимости пролетарского государства. Последнее обвинение было особенно странным, так как Бухарин подчеркивал, что его анархизм относится к окончательному коммунистическому обществу, а не к переходному периоду между капитализмом и коммунизмом. В нескольких случаях он делал ударение на том, что в процессе революции Пролетариат разрушает государственную организацию буржуазии, использует ее материальный остов, создает свою временную государственную организацию. Можно понять, почему Бухарин был сбит с толку ленинскими обвинениями. Среди скандинавских социалистов, подчеркивает он, «Я считаюсь во главе, антианархистской кампании, а вы меня ругаете анархистом. Так называемый анархизм Бухарина и неверное толкование Ленина разбираются в исследовательской литературе. Неправильное толкование Ленина было, казалось, сознавал он это или нет, плодом его исходной враждебности к новаторской попытке Бухарина сформулировать радикальный контратезис социал-демократической идеологии путем переосмысления марксистской теории государства. Ленин не думал над этим вопросом до того, как его поднял Бухарин. В декабре 1916 года он обещал вернуться к этому крайне важному вопросу в особой статье. Результатом стал крутой поворот в его представлениях. 17 февраля 1917 года Ленин неожиданно написал одному большевику я готовлю статью по вопросу об отношении марксизма к государству. Пришел к выводам еще резче против Каутского, чем против Бухарина. Бухарин гораздо лучше Каутского. Ленин делает еще оговорку. Ошибки Бухарина могут погубить это правое дело в борьбе с кауткианством. Но двумя днями позднее он снова сообщает, что, несмотря на маленькие ошибки, Бухарин ближе к истине, чем Каутский, предлагая сейчас опубликовать статью Бухарина. В письмах к Александре Калантай и иннесе Арманд. Его еще сохранившиеся сомнения вскоре рассеиваются. По возвращении Бухарина в Москву в мае 1917 года Крупская передала просьбу вождя. Ее первыми словами были «Владимир Ильич просил вам передать, что в вопросе о государстве у него теперь нет разногласий с вами». Бухарин присовокупил сообщение об этом к публикации своей статьи в 1925 году. Его версия о переданных Крупской словах – Никогда не ставилось под сомнение, даже в 1929 году Сталин думал, вполне возможно, что Надежда Константиновна в самом деле говорила Бухарину о том, о чем здесь пишет Бухарин. Однако, объяснил Сталин, это значило лишь то, что, по мнению Ленина, Бухарин изменил свои взгляды. Бухарин мог знать о перемене ленинских взглядов еще до сообщения Крупской, либо из различных ленинских работ после февральской революции, либо от Калантай, которая тоже находилась в Нью-Йорке. Да, может быть, и сам Ленин сообщил ему об этом в письме от 17 февраля 1917 года, оставшемся неопубликованным. Полнейшее доказательство совершенного Ленином резкого поворота пришло в 1917 году позднее, когда он завершил свою ставшую знаменитой работу «Государство и революция». Ее аргументы и выводы были «Бухаринскими». Работа государства и революции не была завершена. Ленин предполагал дополнить ее главой опыт русских революций 1905 и 1917 годов или подготовить второй выпуск книги, посвященной данной проблеме. Дальнейшее развитие основных положений книги дано в работах пролетарская революция и Ренигат Каутский, Великий Почин, Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата и других. В работе «Государство и революция» Ленин развивает марксистские взгляды, анализирует отдельное ошибочное положение Бухарина. Ленин решил, что главный основополагающий пункт марксистского учения о государстве состоял в том, что рабочий класс должен разбить, сломать государственную машину. Временно было необходимо новое революционное государство, но оно учреждалось, чтобы вскоре исчезнуть. Поэтому мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства как цели. Он заключает без смущения. Этого сходства марксизма с анархизмом и с Прудоном, и с Бакуниным ни оппортунисты, ни кауткианцы не хотят видеть, ибо они отошли от марксизма в этом пункте. Эта работа, заглавленная «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задача пролетариата в революции» выросла из замысла Ленина написать статью по этому вопросу в декабре 1916 года. Ленинская работа «Государство и революция» сделала антигосударственность, органической частью ортодоксальной большевистской идеологии, хотя она и осталась не несбывшимся обещанием после 17-го года. Ни Бухарин, который мало говорил о диктатуре пролетариата, ни Ленин, который широко ее комментировал, не знали заранее, какое государство вырастет из большевистской революции. Бухарин представлял себе революционное государство не более как аппаратом обуздания свергнутой своры классов. Ленин не бюрократическим государством коммуной, сразу же начинавшим отмирать. Обе концепции были призрачными и далекими от послеоктябрьских представлений, когда советское государство стало инструментом модернизации, основным рычагом для переустройства общества. Замечание Бухарина. Тем не менее, антигосударственные воззрения сыграли важную роль в 1917 году, когда они помогли революционизировать партию и создать общественное мнение, нацеливающее на восстание против временного правительства, которое пришло к власти после падения царизма. Ленинский авторитет узаконивал антигосударственные воззрения, но инициатива в этом принадлежала... Бухарину. До 1929 года в Советском Союзе широко признавалось, что Бухарин первым возродил антигосударственное воззрение Маркса, и что это его начинание вызвало последующие ленинские формулировки. Например, марецкий заявил об этом в написанном в 1926 году биографическом очерке «О Бухарине» страницы 276-277. И это утверждение никем не оспаривалось до того времени, пока Бухарин не был отстранен от власти, после чего право первенства приписывалось Ленину или иногда Панне Куку. Однако даже после 1929 года то хорошо документированное обстоятельство, что Ленин являлся должником Бухарина, приходилось иногда признавать, хотя и скрипя сердце, и весьма в косвенной форме. В середине 20-х годов, вспоминая эту полемику и первоначальные неправильные взгляды Ленина, Бухарин отдавал ему должное за разработку конкретной формы диктатуры пролетариата. Здесь, как и в работах о современном капитализме и империализме, Бухарин внес свой вклад, не меньше, чем другие, в формирование большевистской идеологии, сложившейся накануне Октябрьской революции. Последние месяцы Бухарина в эмиграции прошли в Америке. Он жил в Нью-Йорке с начала октября 1916 года, где, как и в других местах, вел революционную работу и занимался в библиотеках. Его политическая деятельность сосредоточивается в «Новом мире» – ежедневной газете социалистических эмигрантов в Нью-Йорке, выходившей на русском языке. В январе 1917 года он стал ее фактическим редактором, что помогло ему приобрести опыт для своего будущего руководства правдой после Октябрьской революции. Как впоследствии в «Правде» он использовал газету для популяризации своих любимых идей. Его статьи по вопросам неокапитализма Отношения марксизма к государству и национальному вопросу стали появляться в ней регулярно и, как можно было ожидать, возбуждали дебаты. Главной целью его партийной деятельности была организация поддержки антивоенной позиции большевиков цемервальцев среди американских левых, для чего он предпринял ряд лекционных турне по стране. Всегда вызывавший симпатии у людей, обладавший способностью легко общаться с небольшевиками, Бухарин достиг успеха в общении американских социалистов к большевистским взглядам и особенно в усилении антивоенной позиции нового мира. Несмотря на неизменное уважение, проявляемое Бухариным к американским научным и техническим достижениям, Кратковременное пребывание в Америке имело, по-видимому, небольшое влияние на его воззрение. Но оно могло усилить его убеждение, что современный капитализм – это крепкий строй, чью уязвимость могут реально увеличить только трудности, вызванные войной. Так он будет думать в 20-е годы, размышляя о вероятности революции в Америке. Однако одно нью-йоркское знакомство имело серьезные последствия. В январе 1917 года в Нью-Йорк прибыл Троцкий, вошедший в редакционную коллегию «Нового мира». Печальная история отношений между этими двумя людьми, один из которых в 20-х годах возглавил левых, а другой правых большевиков, стала центральной в происшедшей впоследствии коллективной трагедии старых большевиков. Взаимная симпатия этих наиболее интеллектуально одаренных советских руководителей не могла сохраниться из-за их позднейших политических разногласий, которые разделили и, в конце концов, уничтожили их. Бухарин немного знал Троцкого по Вене, но их близкие отношения начались в Нью-Йорке. Вообще говоря, написанный задним числом рассказ Троцкого об их взаимоотношениях, которые будут рассматриваться в главах 5 и 8, не вызывает доверия. Сразу же после знакомства они разошлись. Во мнениях по главному текущему политическому вопросу Троцкий, который не вступал в большевистскую партию до июля 1917 года, утверждал, что левое крыло американских социалистов должно оставаться в американской социалистической партии для того, чтобы изнутри революционизировать ее. Бухарин, как и Ленин, который следил за спорами из Европы, призывал к организационному расколу и образованию новой партии. Дискуссия, которая перенесла старые русские разногласия на зарождавшееся американское коммунистическое движение, была достаточно острой и разделила нью-йоркских эмигрантов на две соперничавшие группы, одна из которых возглавлялась Бухарином, а другая Троцким. Политические разногласия между ними особенно обострились, как публично, так и в частных беседах, в январе и феврале. Но они, наверное, не были такими напряженными, как в последующие годы партийной истории. Для Бухарина было характерно то, что он никогда не переносил политические разногласия на личные отношения. Это качество делало его привлекательным, но немало вредило ему как политику. Несмотря на разногласия он и Троцкий, завязали теплые дружеские отношения и политическое сотрудничество в новом мире. Серьезность этих разногласий была неожиданно резко уменьшена февральскими новостями о том, что голодный бунт в Петербурге перерос в политическую революцию. После отречения царя от престола была провозглашена республика и образовано временное правительство. Долгие годы изгнания подошли к концу. В отличие от многих большевиков, чей радикализм был направлен на свержение царского режима, Бухарин еще с 1915-16 годов доказывал неизбежность социалистической революции в России. Поэтому он сразу рассматривал новый политический режим только как переходную стадию в продолжающемся революционном процессе. Он предсказывал в марте 1917 года, что власть должна будет скоро перейти от слабой русской буржуазии к поднимающемуся пролетариату, и это будет только первый шаг мирового пролетариата. «Перспективы революции» от 27 марта 1917 года, страница 4. А также «О ранних воззрениях» страницы 55 и с 276 по 278. «Организовать...» Морское путешествие в военное время было нелегко, а задержка могла расстроить все планы. Троцкий уехал в марте, Бухарин – в начале апреля. Его эмиграция заканчивалась так же, как и начиналась. Бухарин был арестован в Японии и содержался некоторое время под стражей, а, прибыв в Россию, был арестован снова в Челябинске за интернационалистическую агитацию среди солдат. В начале мая он, наконец, появился в Москве, где его ожидали гораздо более серьезные дебаты. Справочная книжка журналиста «Москва», 1924 год, страница 289. И иногда указывают, что он приехал в Москву в конце апреля.